77. шло время и кольцо обретало завершенную форму несмотря на все жизненные перипетии строительство удалось завершить почти в срок с опозданием всего на две недели и вот пришел долгожданный день испытаний ради этого на глакере в цупе собрался совет директоров финанспром групп они не поленились прибыть лично чтобы посмотреть за первым пуском а точнее за тем как израсходованы их деньги «Это впечатляет, молодой человек!» Не без восхищения произнес Килмер Лартер, оглядывая пространство перед собой. Прямо перед ним, чуть вращаясь, висело кольцо. Его отбуксировали от планеты за пределы системы, чтобы тяготеющие массы не исказили работу тонких схем электроники и не забросили объект куда-нибудь не туда. «Хотя обстановочку могли бы сделать побогаче. Спартанская она у вас какая-то». «Все средства шли на строительство, сэр». И защиту. — Это правильно. Это говорит только в вашу пользу. Если все пройдет удачно, я думаю, мы подумаем над тем, чтобы сделать вас директором и второго кольца. — Благодарю, сэр. — Ну, когда же все произойдет? — проявил нетерпение Лотман Майберт. — Уже началось, сэр. Видите легкие электрические потрескивания на корпусе? — А это должно быть? — с тревогой спросил управляющий директор финанс-промгрупп. Как-то очень зловеще выглядит. Если верить проекту, да. Ну ладно. Кольцо действительно начало работать. Маневровые движки стабилизировали конструкцию в пространстве, а его сегменты в количестве 10 штук начали раскручиваться в противоположную сторону относительно друг друга. 10 реакторов медленно доводили напряжение до максимального значения, и от этого молнии, проскальзывающие между вращающимися кольцами конструкции, становились все ярче и больше. По сути, это были огромные электрические дуги. «А в чем сущность кольца?» – спросил Фолиант Нунг, самый неинформированный директор. «Если в двух словах». «Если в двух словах, сэр, то кольцо должно пробить тоннель в пространстве, по которому пройдет корабль», – пояснил Дональдон. «Вот он, кстати, тоже проходит предполетную подготовку. Я назвал его «Призраком», а второй «Миражом». Отчего такие странные названия?» «Ну, они ведь по сути исчезнут из нашего пространства, когда пройдут сквозь кольцо. Самое сложное — совместить момент входа корабля и импульс. Но все делает электроника». Все взглянули на испытательную машину, когда-то бывшую рейдером. На «Призраке» смонтировали специальные генераторы и экраны, отчего он стал похож на шестигранный брусок. «Неужто кто-то согласится сесть за его штурвал?» — воскликнул другой директор, Гарри Верник. «Нет, сэр, машина пойдет на автопилоте». Но чтобы изучить возможные воздействия на человека, внутри стоят необходимые приборы, а также некоторое количество разнообразных животных. Второй или третий пуск мы проведем с участием добровольцев. «Куда вы направили призрак?» — поинтересовался Килмер Лартер. «К Байкалу». «Но это же...» «Да, сэр, самая дальняя колония. Полгода пути обычным способом». «И за какое время он должен преодолеть этот путь?» «Три недели, сэр». «Три недели?» Хором выкрикнули директора и уставились на Джерри, будто это он все сконструировал, забыв, что разработка целиком и полностью разрабатывалась в дочерней компании «Финанс Про Групп» «Скайн Да, господа, а теперь все внимание на кольцо. Начинается самое интересное. В космосе действительно начинался самый ответственный и опасный момент всего мероприятия. Кольцо крутилось и сверкало так, что казалось вот-вот рассыплется на куски. Но вот напряжение достигло нужного максимального значения, и сотни молний устремились от краев к центру. Внутри конструкции вспыхнул плазменный шар, который все набухал и набухал, словно питаясь молниями, пока, наконец, не заполнил все внутреннее пространство кольца. А когда это случилось, шар странным образом сплющился, преобразовавшись в сверкающее молниями плоское поле, покрытое рябью, словно водная гладь в легкий бриз. Что бы это ни было, оно потемнело, По цвету и блеску стало напоминать ртуть. В этот момент начал разбег призрак. Он тоже покрылся молниями, которые пробегались по его экранам веселыми электрическими дугами. Генераторы вокруг него создали мощное электромагнитное поле. Наблюдатели открыли рты в немом крике. Призрак разогнался, и на дополнительном форсаже точно пуля вошел в самый центр энергетической субстанции. За долю секунды до входа корабля генераторы самого призрака и кольца выдали максимальные энергетические импульсы. Расцвела яркая вспышка, ярче взрыва сверхновой, и вместо уходящего вдаль корабля остался лишь его инверсионный светящийся след, принявшийся, словно туман, медленно таять, пока не исчез. Кольцо, отключившись, перестало искрить, его внутренние кольца еще вращались, но уже по инерции, лишь время от времени по ним пробегали разряды статического электричества. Директора с чувством выдохнули, как после 200 граммовой стопки водки, выпитой залпом и без закуски. «Кажись, получилось!» – произнес Лотман Майберт. Его голос стал сигналом к бурной радости. Сначала возлековали операторы ЦУПа, а затем и сами директора, повыскакивав из своих кресел, стали прыгать и скакать, точно малые дети. Они обнимались и хлопали друг друга по спинам, да так, что одному из директоров выбили вставную челюсть. «Поздравляю!» пожал Килмер Лартер руку Джерри, когда все чуток успокоились. «Это было великолепно! Перед нами открылись настоящие звездные врата!» «Еще рано для поздравлений, сэр! Нужно дождаться появления корабля у Байкала точно в срок, мало ли!» «Появится! Куда он нахрен денется?»